14. Джерри переживал чувство полета, но не того приятного, когда ощущаешь свободное падение и управляешь движением одной лишь силой мысли. Сейчас он чувствовал нечто другое жуткую смесь свободного падения в пропасть и прыжка сквозь кольцо, когда стенки вроде бы небольшого оврага вдруг растянулись в глубочайшие ущелье. А, -а, -а, -а с криком проснулся Дональден, разбудив всех солдат, дремавших в блиндаже. В чем дело, капрал? С спросил рядовой Клега. С опаской оглядевшись по сторонам, но ничего необычного не заметил. Все оставалось по-прежнему. Ничего. Просто дурной сон. Бывает, согласился с Вдруг послышался знакомый ревущий свистящий звук. И тишину разорвал грохот разрывов. Земля тряслась от частых ударов. На пол посыпались боеприпасы. С потолка сыпали клубы песка и пыли, особенно после прямого попадания в блиндаж. Стоять, закричал Доналдон, когда увидел, что несколько солдат, от охватившего их дикого страха, инстинктивно бросились наружу. Напонам стреляют. А ты думаешь, рядовой снаружи у тебя больше шансов спастись? Солдат неуверенно взглянул на своих столь же пугливых товарищей, приседавших от каждого взрыва. Тем не менее, они остались внутри. Доналдон же беспокоился за двухчасовых, оставшихся на посту. При таком интенсивном обстреле у них практически не было шансов выжить. Казалось, на каждый квадратный метр их поста попадает снаряд. Они бьют вслепую, сказал Джерри. Это случайные попадания. Слышали поговорку, что снаряд дважды в одно и то же место не попадает. Не а. Теперь услышали. Хотя сам он в это не очень верил и боялся, что снаряд попадет в их блиндаж еще раз. Уж слишком часто и слишком близко раздавались взрывы. Может, действительно по нам прицельно молотят, думал он. Нет, если бы стреляли из ашесса или его аналога, наше убежище уже давно бы разрутили стоило ему об этом подумать как в блиндаж угодил еще один снаряд с потолка рухнули два бревна как раз в том месте где только что лежали солдаты теперь их уже ничто не могло удержать внутри блинтажа они кинулись наружу даже самые крепкие бойцы подскочили к двери ошалело оглядываясь к счастью обстрел прекратился раздало еще парочку снарядов и все стихло по местам кричал джерри перебегает по стак посту проверяя часовых Один из них был мертв. Снаряд развалился всего в паре метров от него. Арахноформа не выдержала, и острые осколки прошли тело солдата почти насквозь. Не спас от смертельного облево шока и автодоктор. Второму повезло больше. Его тоже осыпало осколками, но благодаря тому, что он успел ужаться в землю, большинство их лишь слегка задело его. "Занять боевые позиции", снова крикнул Дональден, занимая свою ячейку в окопе". Джерри проверял один режим видения шлема за другим, пытаясь обнаружить противника, но визор шлема ничего не показывал, только деревья сменяли свой цвет от темно-зеленого до оранжевого. Ну же, где эти сволочи?» Адреналин бушевал в крови, эмоциональное состояние накалилось до предела. Джерри ругнулся и почувствовал укол автодоктора, впрыснувшего успокоительное. По телу пробежала волна тепла, но все стало наплевать. Это сейчас совсем ни к чему. Найдя нужную функцию. Дональд вообще отключил автодоктора, сейчас он только мешал. Он знал, что адреналин нужен во время боя, он помогает все успевать, мгновенно реагировать, не чувствовать боли, короче говоря, помогает выжить. Автодоктор внутри призван своими уколами выполнять те же функции, но сейчас он был лишь бледным подобием естественной системы выживания. Уровень адреналина снова начал повышаться, и вовремя среди деревьев показался противник. Не стрелять. Но почему капрал удивился рядовой Баддар? Я их вижу, как на ладони. Пусть подойдут поближе, они думают, будто мы погибли или сбежали. Вот уж черпись им будет, когда они поймут, что не произошло ни того, ни другого, правильно. Боевики осторожно поднимались в гору, пользуясь всеми естественными укрытиями. Они стали еще более осторожными, когда соседние высотки послышались частые автоматные выстрелы и взрывы. Джерри с неудовольствием подумал, что сержант слишком поспешил, приказал открыть огонь. По появившемуся в пределах видимости врагу. Эти же, направляющиеся к четвертому отделению, даже остановились на минуту, ожидая, что их тут ждет какая-то ловушка. Но ничего не происходило, и, уверившись в том, что все в порядке, а может, их подгоняли командиры, они снова пошли вперед. Но еще пару шагов, раз, два, отделение, то есть огонь Джери первым нажал на курок и, выслушившись на пару секунд из укрытия, повёл автоматом из стороны в сторону, веером разбрасывая реактивные пули. Укрывшись завалом окопа, он по навесной траектории выстрелил половину гранат из подстольника и бросил две ручные. Шквал пуль из скутеров и их подствольных гранат в одно мгновение смял первую линию атакующих, примерно в 20-30 человек. Остальные попрятались в укрытие. Завязалась перестрелка. От ответного плотного огня пришлось прятаться уже жемира чтобы не дать противнику приблизиться, пользуясь численным и огневым преимуществом. Солдаты прямо из укрытий начали выбрасывать куర్చеные гранаты или пускать подствольные заряды по крутой параболе. Раздававшиеся крики говорили о том, что их снаряды достигают целей. Когда плотность огня немного уменьшилась, мираторцы продолжили стрелять из автомата, высунув свои кутеры над окопами, оставаясь сами под прикрытием вала. Система прицеливания шлема позволяла им достаточно точно стрелять даже из такого положения. Единственное, что плохо не удалось оценить всю ситуацию целиком. Для этого время от времени приходилось высовываться и осматривать поле боя своими глазами.